Глава одиннадцатая Вечером того же дня собрались у Засекиных обычные гости. Я был в их числе. Разговор зашел о поэме Майданова. Зинаида чистосердечно ее хвалила. Но знаете ли что? Сказала она ему: Если б я была поэтом, я бы другие брала сюжеты. Может быть, все это вздор. Но мне иногда приходят в голову странные мысли, особенно когда я не сплю перед утром, когда небо начинает становиться и розовым, и серым. Я бы, например, вы не будете надо мной смеяться. Нет, нет, воскликнули мы все в один голос. Я бы представила, продолжала она, скрестив руки на груди и устремив глаза в сторону. Целое общество молодых девушек ночью в большой лодке на тихой реке луна светит а они все в белом и в венках из белых цветов и поют знаете что-нибудь вроде гимна понимаю понимаю продолжайте значительно и мечтательно промолвил Майданов вдруг шум хохот факелы бубны на берегу Эта толпа вакханок бежит с песнями, с криком. Уж тут ваше дело нарисовать картину, господин поэт. Только я бы хотела, чтобы факелы были красны и очень бы дымились, и чтобы глаза у вакханок блестели под венками, а венки должны быть темные. Не забудьте также тигровых кош и чаш, и золото, много золота». «Где же должно быть золото?» — спросил Майданов, — откидывая назад свои плоские волосы и расширяя ноздри. «Где? На плечах, на руках, на ногах, везде!» Говорят, в древности женщины золотые кольца носили на щиколотках. Вакханки зовут к себе девушек в лодке. Девушки перестали петь свой гимн, они не могут его продолжать, но они не шевелятся. Река подносит их к берегу. И вот вдруг... Одна из них тихо поднимается. Это надо хорошо описать, как она тихо встает при лунном свете и как ее подруги пугаются. Она перешагнула край лодки, в Акханке ее окружили, умчали в ночь, в темноту. Представьте, тут дым клубами, и все смешалось, только слышится их виск, да венок ее остался на берегу. Зинаида умолкла. «О, она полюбила!» — подумал я опять. «И только?» — спросил Майданов. «Только?» — отвечала она. «Это не может быть сюжетом для целой поэмы», — важно заметил он. «Но для лирического стихотворения я вашей мыслью воспользуюсь». «В романтическом роде?» — спросил Малевский. «Конечно, в романтическом роде, байроновском». «А, по-моему, Гюго лучше Байрона», — небрежно промолвил молодой граф. «Интереснее». «Гюго — писатель первоклассный», — возразил Майданов. «И мой приятель Танкашеев в своем испанском романе «Эль Тровадор». «Ах, это та книга с опрокинутыми вопросительными знаками», — перебил Зинаида. Да, это так принято у испанцев. Я хотел сказать, что Танкашеев, ну вы опять заспорите о классицизме и романтизме, вторично перебила его Зинаида. Давайте лучше играть. Фанты, подхватил Лушин. Нет, фанты скучно, а в сравнение. Эту игру придумала сама Зинаида. Назывался какой-нибудь предмет, всякий старался сравнить его с чем-нибудь и тот, кто подбирал лучшие сравнения, получал приз. Она подошла к окну. Солнце только что село. На небе высоко стояли длинные красные облака. «На что похожи эти облака?» — спросила Зинаида, и, не дожидаясь нашего ответа, сказала. «Я нахожу, что они похожи на те пурпуровые паруса, которые были на золотом корабле у Клеопатры, когда она ехала навстречу Антонию». «Помните, Майданов, вы недавно мне об этом рассказывали». «Все мы, как полонии в Гамлете, решили, что облака напоминали именно эти паруса и что лучшего сравнения никто из нас не приищет». «А сколько лет было тогда Антонию?» — спросила Зинаида. «Уж, наверное, был молодой человек», — заметил Малевский. «Да, молодой» утвердительно подтвердил Майданов. «Извините!» — воскликнул Лушин. «Ему было за сорок лет!» «За сорок лет!» — повторила Зинаида, взглянув на него быстрым взглядом. «Я скоро ушел домой. Она полюбила!» — невольно шептали мои губы. «Но кого?»